Глава шестая. Ночные визиты. Когда я проснулся, солнце уже село. Только последние алые всполохи заката показывали, что это было совсем недавно. Встав и умывшись, я вышел из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. Надеюсь, Аксоша еще не освободилась. Тащить её куда-то с собой в мои планы совершенно не входило. Поэтому я, накинув на себя иллюзию невидимости, аккуратно спустился по лестнице и прошествовал через обеденный зал. Мне казалось, что когти на ступнях так не вовремя вылечили от напряжения. Да, я по-прежнему не желал обуваться. Ходить босиком в облике Тайсиана было сплошным удовольствием. Ужасно громко клацали по полу. Но невесело болтающие постояльцы, не протирающие стойку ряши, даже не посмотрели в мою сторону. Выйдя с территории постоялого двора и, свернув за угол, я в целях экономии энергии сбросил маскировку, как оказалось преждевременно. «Ага, вот ты где!» — раздался знакомый, слегка восторженный голос сзади. «Я думала, ты не раньше, чем через полчаса придёшь», чертыхнувшись про себя, что не додумался инстинктом проверить местность на предмет отсутствия посторонних, я обернулся. На Аксоше было обычное травяное платье, которое, тем не менее, очень ей шло. На ступнях у неё были травяные же сандалии. Инстинкт подсказал мне, что такую обувь женщины тайсианы надевают, когда идут гулять с тем, кому хотят оказать высший знак внимания. И я вздохнул. «В чём дело? Неужели я тебе ни капельки не нравлюсь?» «Ах, да не в этом дело!» Я поднял голову и с жалостью посмотрел на неё. «Ты умеешь хранить тайны?» «Конечно! А что, у тебя есть какая-то тайна? А ты доверишь её мне? Ах, как я люблю тайны!» «Уверяю тебя, скоро ты их разлюбишь». «Пойдём со мной». Я повёл её в одну из пристроек, куда деревня, как подсказывал инстинкт, запасала на зиму дрова. Поскольку почти все уже были на празднике, то там никого не было. Заведя Аксошу в сарай, заперев дверь, я повернулся к ней и грустно сказал. «Ну, смотри», и начал превращаться. Снова неприятный звук, чешуя с кожи стала пропадать, нос уменьшился, снова выросли волосы и уши, голова стала более крупной. Когти на ступнях и руках уменьшились, став обычными ногтями. И вот я, босой в человеческом обличье, стою перед Тайсианкой и грустно смотрю на неё. Сказать, что она была разочарована, значило не сказать ничего. Умирающий от жажды в пустыне, увидев вместо оазиса мираж, и тот не был бы так разочарован. Две минуты она просто стояла и молчала, пытаясь переварить такой поворот событий. «Знаешь, мне тайны и вправду стали нравиться намного меньше», прокладно сказала она. «Так кто же ты такой?» Я вкратце рассказал о себе. Чтобы она поверила моим способностям, хватило пары ответов на вопросы из её прошлого и закончил историей о храме. «Теперь ты понимаешь, я не хотел этого делать, но другого выхода не было. Сайраж настоял на этом ритуале. И Артаж даровав мне великую милость и великую честь, позволил стать одним из вас и исцелил мою душу. Мой друг дал этому миру шанс на спасение, а его хотят за это убить. Это нечестно, и я должен ему помочь. И именно поэтому я тебя прошу, не мешай мне. Я смогу сделать так, что никто не пострадает». «Так ты же владеешь магией воды», — сказала она, всё ещё пытаясь взять тебя в руки. «Как я поняла, едва ли не всеми ветвями. Так зачем же ты мне всё это рассказал? Чем у тебе стоило силой заставить меня уйти домой, позабыв обо всём этом?» «Потому что лишать любых разумных существ свободной воли тоже великий грех», — ответил я, пристально смотря ей в глаза. «Чем большими силами ты обладаешь, тем острее начинаешь понимать, что по-другому просто нельзя. Твоё упорство меня впечатлило, и я понял, что ты имеешь право знать. Ты можешь сейчас поднять тревогу, это твой свободный выбор, но ты знаешь, к чему он приведёт. Если я умру, а я умру, с двумя магами крови мне не справиться. Этот мир погибнет». «Я не стану мешать тебе», она опустила взгляд и вздохнула. «Я сделаю больше, я помогу. Тебе уготована великая честь и ответственность, и я, в свою очередь, «Почту за честь оказать тебе помощь». «Что ж, хорошо. Помощь мне никогда не помешает». С этими словами я снова принял облик тайсиана В самом деле было совсем не так больно, как в первый раз. Так Соша глянула на меня и грустно сказала. «Могла бы и докататься, что ты слишком красив для того, чтобы быть настоящим. А твои голубые глаза никогда ещё таких не видела». «Мне жаль, что я оказался не тем, кем ты рассчитывала меня видеть. Но ты просто не сдавайся и ищи» и твой избранник рано или поздно найдёт тебя, а Арташ позаботится об этом». «Ну, довольно болтовни», — резко прервала меня Аксоша. «С чего начнём?» «Сначала мне надо повидать прочих своих друзей, а ты разыщи место, где держат Сайраша». «Для этого мне не нужно куда-то идти». Все ещё с оттенком огорчения хмыкнула она. «Почти наверняка его держат в тюремной камере, а тюрьма у нас в деревне всего одна, и используется она для того, чтобы не в меру буйные пьяные могли прийти там в себя». «Пьяные?» Насколько мне известно, алкоголь тайсианам противопоказан в принципе, только если какой-то свой, особый, и то не очень сильный. «Любители поискать острых ощущений всегда находятся, особенно среди разных сортов мёда», — пожала плечами Аксоша. «А потом они же с на стонами по утрам донимают целителя». «Что ж, ладно. Значит, магия крови охраняет его там. Если можешь, выясни, кто охраняет его, и как бы странно это ни прозвучало, где он живёт». Хорошо. Она отперла сарай и испарилась в густеющих сумерках. Я же двинулся в сторону, как мне шептал Инстинкт, другого помещения, где находились мои друзья. Хотя тюремных помещений в деревне было два, Аксоша не соврала мне. Она просто не знала этого потому, что при её жизни второй тюрьмой никогда не пользовались. Инстинкт подсказал, что там было всего два охранника, аура которых светилась слабеньким синим цветом. Так почему же мои спутники просто не расшвыряли эту бестолковую пару недотёп? И ответ пришел. Маги крови заколдовали их, и они до сих пор находятся под властью этих заклятий. Кроме Райлиса, ему заткнули рот и сковали цепями по рукам и ногам. Что ж, это много времени не займет. Оба охранника, сидевшие в обнимку и переговаривающиеся заплетающимся языком, судя по всему, уже успели найти изрядную порцию острых ощущений. Небольшой жест рукой, доершенный легким потоком гипнотической силы, И оба Таисиана уснули в обменинку с друг с другом в той же позе, в которой были, подойдя к одному из храпевших охранников и взяв у него ключ, я отпер дверь. Да, здесь были все шестеро. Сначала я подошёл к Райлису, глаза которого в этот момент с ненавистью сузились, а вот здесь следовало быть осторожнее. Им ещё ничего не известно о моём новом облике. Прежде всего я подошёл и снял с вампира Кляп, который ему очень крепко намотали на голову. — Ты меня слышишь? Ты меня понимаешь? — спросил я. Это была не дурацкая шутка. Глядя в его чёрные, полные ненависти глаза, я в самом деле сомневался, что Райлис способен адекватно реагировать на окружающих. Спустя 10 секунд вампир кивнул. «Я Демиен, сказал я, ткнув в себя пальцем. Глаза Райлиса расширились. Судя по всему, такого поворота событий он никак не ожидал. Я поднёс к его лицу свою левую руку с синей татуировкой. «Я Демиен, повторил я. «Ты мне веришь?» Судя по лицу вампира, Он сейчас испытал одно из сильнейших в своей жизни потрясений, но ничего другого, кроме как поверить мне, ему не оставалось. Вызвав немного воды из фляги на боку, я разрубил цепи Райлиса. Вампир упал на землю совсем без сил. «Когда я проснулся, там, в храме, то увидел, что вас нет, что вас увели в плен. Как же так получилось, что вас взяли почти без боя?» «Маги крови!» — прошипел Райлис, приходя в себя и с трудом поднимаясь на ноги. «Нас застали врасплох!» Один магией крови парализовал всех, другой оглушил меня гипнозом, остальные скрутили. Пронюхали паршивцы, кого опасаться следует. Да выйдя не на честный бой... Знаешь, мне даже осуждать их не за что, грустно сказал я. Они искренне считают, что вы, то есть мы, осквернили их святыню, а для защиты того, что тебе свято дорого, все средства хороши. «Что ты имеешь в виду под осквернением?» спросил вампир, подходя к спящим товарищам. «Давай сначала приведем сознание остальных», — ответил я. «Расскажу потом. Время у нас есть». Мы принялись развязывать пленников и приводить их в чувство. Десять минут работы, и вот все пятеро в полном сознании смотрят на меня, как на блеящее чудо. Мираэль при первом зрительном контакте презрительно сплюнул в сторону. «Если ты так сделаешь еще раз в моем присутствии, выбью тебе зубы», — сердито прошипел я. «Вы сделали все, чтобы я не мог вам доверять, так что принимайте данность такой, какая она есть». «Всё это мы успеем обсудить позже», — спокойно сказал Вогнер, хватая за плечо Мираэля, судя по всему, готового кинуться на меня с кулаками и без труда удерживая его на месте. «Сейчас надо уйти отсюда в безопасное место. Уходите, а я пока останусь здесь. Возможно, вы не заметили, но освобождены не все». «Если ты не уходишь, не уйдём и мы», — сердито сказал Дхас. «Отлично. Тогда, может быть, вы снова позволите магам крови схватить тебя? Скрестив руки, скептически спросил я. Не думаю, что второй раз у меня получится так же легко спасти вас. Ах да, теперь же фактор внезапности на вашей стороне. И что теперь? устройте бойню? Не нужно. У меня есть маскировка, и я воспользуюсь этим. Завтра мы с Сайрашем вас догоним. Почему завтра? Почему ты не спасёшь его сию минуту, и мы не уберёмся отсюда?» понимающе спросила арель «Потому что это будет неправильно. Завтра перед казнью я выступлю в его защиту и всё объясню. Я не позволю, чтобы нам вслед плевали. «Да что за глупости ты несёшь? Какая разница, сейчас или не сейчас?» — презрительно спросил Мираэль. «Да и вообще, зачем он нам нужен? Вот к чему привело его присутствие!» Он махнул рукой в мою сторону, после чего повернулся, чтобы снова сплюнуть. Однако я предупреждающе поднял кулак. «Это ты несёшь глупости, Мираэль. Тебе не нравится моё нынешнее лицо? Твои проблемы?» «Равно, как и неприязнь ко всем тайсианам Но Сайраша я не оставлю». Из-за меня он оказался в такой ситуации. Из-за моего душевного равновесия он был готов пожертвовать своей жизнью, и я не позволил, чтобы сородичи считали его богохульником». Переглянувшись, команда поняла, что спорить бесполезно. Хотя я не понимала, почему именно ради Сайраша я готов так рисковать. Что ж, может быть, когда-нибудь и поймут. «Как же нам отсюда выбраться?» — спросила Мия. «Накроешь нас всех иллюзией, чтобы мы могли уйти?» «Долго и ненадежно, – ответил я высвобождая немного силы и ледяным узором чертя пентаграмму конвергенции. «Ариэль нам поможет. Она возьмёт мои способности и при помощи телепортации несёт вас отсюда. Мы вас потом найдём». Ариэль зашла в пентаграмму вслед за мной. Когда я протянул ей руку, она несколько секунд стояла в раздумьях, потом всё же взяла меня за руку, но тут же испуганно дернула её. «Да что с тобой такое?» — сердито спросил я, порядком обиженный. «Не твоё собачье дело», — прошипел со стороны Мираэль. Я в гневе обернулся. По первой реакции, конечно, нетрудно было догадаться, что у близнецов явно какая-то неприязнь к тайсианам но чтобы до такой степени... «А ну, повтори, что ты сейчас сказал!» — прошипел я, создавая в своей руке ледяное копье. «Я запрещаю вам сейчас выяснять отношения!» — сердито сказал Вогнер. «Мираэль, возьми себя в руки и закрой рот, если не можешь сказать ничего полезного! Ариэль, делай так, как велит Дэмиан, это приказ!» Все еще полыхает злость, и я отвернулся, снова протягивая Ари руку. Она теперь уже честно и искренне взяла её в свою, но через секунду снова отдёрнула. «Ну что ещё такое?» — сердито спросил Вогнер. «Если ты не можешь...» «Успокойся, Вогнер, это из-за меня», — сказал я, гася ярость внутри себя. Ари просто почувствовала эхо моих текущих эмоций. «Сам понимаешь, что сейчас в них приятного мало. Сейчас надо взять себя в руки. Да, взять себя в руки». Я несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. «Можно я помогу тебе?» — внезапно спросила Мия. Я от удивления посмотрел на неё и оторопел. В её глазах читалось невероятное желание до боли, до отчаяния, до искреннего раскаяния помочь мне. чтобы, интересно, посоветовал Арташ? Довериться или всю жизнь обходить стороной, смотря со злобой и никому не доверяя? «Точно уж не второе». «Ну хорошо», — ответил я. У всех моих спутников, даже у Мираэля с Ириэль, глаза на лоб полезли от изумления. Если тебе не трудно. Я закрыл глаза и повернулся к Мия. Она тотчас прислонила ладонь к виску, мягко скользя в моё сознание. Бесподобно. Просто неземное облегчение для разума. Все лишние мысли и эмоции Мия стирала, как по мановению волшебной палочки, бережно оставляя беспокойство за Сайраша, желание помочь ему, но возвращая мне холодный ум и трезвый рассудок. «Спасибо», — сказал я. «Это было очень полезно. Ариэль, давай ещё раз». Она уже третий раз бесстрашно взяла меня за руку и сосредоточилась. «Ничего не понимаю», — сказала она после десятисекундных раздумий. «Твои способности стали иными. Нет знаний, как надо сделать». «Верно, но есть инстинкт. Возьми его у меня и позволь своим инстинктам мага воздуха заработать», — улыбнувшись, ответил я. «И тогда ты сама поймёшь, что надо делать» кивнув она снова закрыла глаза и сконцентрировалась после трехминутного транса на лице ее появилось удовлетворение она подняла свободную руку начертила вокруг пентогграды круг затем размажество нарисовала несколько рун серебристым дымом повисших в воздухе и и они исчезли инстинкт подсказал что они в трех километрах от селения отлично времени им хватит чтобы привести себя в порядок и восстановить силы мне же пора дальше охранники крепко спали В обычное время их наверняка ждало бы суровое наказание, но я позабочусь о том, чтобы обеспечить завтрашний день событиями, насыщенными настолько, что про это вообще никто не вспомнит.